Пулемёт на возвышенности застучал так торопливо, словно боялся не поспеть за бегущими. Первые очереди вспороли поверхность болота, чёрная грязь взметнулась фонтанами, обозначив значительный перелёт. Рекс упал на колено и, вскинув гранатомёт, сделал выстрел. Граната ушла чуть левее, чем было нужно, и её взрыв лишь раззадорил пулемётчика. Пули стали стричь траву над самой землёй, скашивая ветки кустарника и сшибая желтоватые соцветия. «Сержант, к ним подкрепление подходит!» – прохрипел раненый в плечо Салливан. Рекс посмотрел в ту сторону, куда указывал солдат, и увидел повстанцев, которые сыпались по склону холма словно горох. Их было не меньше сотни. Сколько у тебя патронов квоежору? С полсотни осталось, ответил Саливан. Новая очередь прошлась совсем рядом, разбросав сырой грунт, от чего запахло навозной ямой. Пока пулемётчик бил на обум, смещая своё внимание то в одну, то в другую сторону, но стоит кому-то показаться или закричать раненому, он начнёт стрелять наверняка. «Давай патроны, а свой автомат брось, с ним вам через болото не перебраться». «Через болото, сержант? Да ты что, там же эти твари!» «Другого выхода нет, придётся рискнуть. Собирай всех наших и гребите на прорезиненных мешках». «А ты как же?» «Я прикрою», — сказал Рекс, отворачиваясь. «Поспрашивай там, может, ещё у кого патроны остались?» «Я сейчас, сержант, сейчас!» Салливан уполз в высокую траву, а пулемётчик снова ударил по густому кустарнику. Рекс пополз к болотным кочкам, которые, конечно, были плохой защитой, но другой не нашлось. Подошедшие повстанцы стали перебираться на остров. Зная, что солдаты почти истратили боезапас, они намеревались закончить дело штыками. «А ведь нам обещали поддержку», — подумал Рекс, размазывая по лицу грязь. Потревоженная грохотом, на берег из воды выползла болотная Лола, укус которой был смертелен. У Рекса промелькнула трусливая мысль сунуть ей руку в пасть и покончить всё разом. Но он не мог себе этого позволить, пока у остатков его взвода был хотя бы малый шанс вырваться из окружения. За рекой ударила артиллерия, и снаряды стали рваться где-то на высоте 39-14. Там стояла миномётная батарея повстанцев, которая и накрыла взвод на подходе к рубежу. Именно туда Рекс запрашивал огонь 40 минут назад, но лишь сейчас снаряды перемалывали высотку, с которой повстанцы давно ушли. Снова подполз саливан изгрузил сгрузил ещё сотню патронов. «Ну, пока, командир!» сказал он, зажимая грязную ладонь Рекса. «Давай, приятель. Выбирайте места помельче и поближе к кочкам, там безопаснее». «Постараемся, командир! Удачи!» И он уполз. А Рекс подождал немного, а потом поднялся в полный рост и выпустил очередь в самую гущу повстанцев, шедших по узкой старой гате. Затем подхватил ранец с патронами и рванулся вправо, под защиту мятного куста. Пулемётчик ударил с задержкой, это и спасло Рекса». Он торопливо отполз ещё на несколько метров, затем выглянул снова и дал по наступающим короткую очередь. Они ответили гранатами. На острове захлопали частые разрывы, а осколки защёлкали по кустам. Два из них ударили в бронежилет, один чиркнул по каске. Вдруг пулемётчик снова набрал темп, однако бил он теперь не по Рексу, а куда-то дальше. Он заметил отступающий взвод. Допустить этого расстрела Рекс не мог. Он выскочил из-за куста и выстрелил подствольной гранатой. Желтоватый маркер прочертил низкую параболу, и грана торванула близко к пулемёту.